Глава 18. Оля. Едва я вышла из ванной комнаты, где принимала душ, как ко мне явилась Стелла. Я сказала ей о том, что ко мне приходил человек отшитого и забрал на экспертизу кое-что из одежды и обуви Гарри. Что ж, это их работа. Уверена, они ничего криминального не найдут. Потом я рассказала ей о Кате. «Ой, как мне нравятся такие истории! Они полны тайн!» Вот теперь она всплеснула руками. «Как ты не понимаешь, этот ее дед что-то темнит!» Она ходила за мной по пятам, пока я одевалась, делала лимонад из свежих лимонов. «Да все они темнят!» – согласилась я с ней. Катя же ясно сказала, что подозревает свою мать в том, что она была наркоманкой. А иначе почему же дед ей ничего о ней не рассказывает? «Не обязательно наркоманка», – сказала Стелла. «Все могло быть по-другому. Она могла родить Катю и ничего не говоря отцу подбросить ее в детский дом или оставить в роддоме. Это он тебе сказал, что твоя мать умерла, а на самом деле она могла умереть для него, понимаешь?» Он просто не простил свою дочь за то, что она так поступила со своим новорожденным ребенком. Хочешь сказать, что ее мать может быть жива? Да наверняка, а иначе откуда бы ее дед знал, где его внучка, в каком детском доме? Но это всего лишь мои предположения. И все равно мне так нравятся такие истории. Вот прямо хочется взять и написать еще одну сказку и она мечтательно закатила глаза. Не знаю почему, но меня Стелла почему-то не раздражала. Хотя, окажись на моем месте другой человек, то взвыл бы от ее бесконечных «Знаешь, мне так нравится». Она была светлым и восторженным человеком. Катя посоветовала мне познакомиться поближе с кем-то, кто работает в фирме, занимающейся обеспечением безопасности кто просматривает видеоматериалы с камер наблюдения за домом. Понимаю, хочешь заняться собственным расследованием и выяснить, кто был в подъезде этой женщины в момент ее убийства. Хочешь я помогу тебе выяснить, что это за компания. Пока я приводила себя в порядок, Стелла принялась стучать по клавишам моего ноутбука. Сначала она нашла номер телефона жилконторы, курирующий дом Норкиной, звонила туда и выяснила название компании, занимавшейся установкой камер наблюдения. «Это Protect Home», – сказала она, продолжая щелкать клавишами в поисках нужной информации. «Сейчас выясним, где находится их офис, и поедем туда вместе, если ты не возражаешь». «Мне неудобно, что я гружу тебя своими проблемами», – сказала я. «Глупости. К тому же, честно тебе признаюсь, мне сейчас нельзя находиться дома». «В смысле? Что случилось?» «Миша. Он приходил уже несколько раз, у нас был разговор. И что ему нужно?» «Он хочет вернуться, а я не готова. Понимаешь, я не верю ему». «Сначала он предал и бросил меня, сказал, что влюбился, а теперь вот решил бросить ту девушку». «Я не должна пускать его в свой дом. Мне больно, понимаешь?» Поэтому, чтобы мне не думать обо всем этом, и главное, чтобы не видеть его, я с удовольствием отвлекусь на этот протакт home Понимаешь? После того, как она мне это сказала, я посмотрела на нее уже другими глазами. Иногда, когда мысли мои возвращались к ней, к тому, что ей пришлось пережить, я почему-то, представляя и такое развитие событий, то есть возвращение ее мужа, была уверена, что Стелла его примет причем с радостью. Оказывается, я ошиблась в ней, и она не такая. Она сильный человек и, главное, здравомыслящий, в отличие от меня. Еще одной неожиданностью было обнаружить, что огромный и какой-то свирепый на вид джип, который всегда парковался в стороне, под липами напротив последнего подъезда нашего дома, принадлежал этой девушке-одуванчику Стелле. «Это папин, но он отдал его мне», — сказала она, ловко забираясь на водительское сиденье. «Садись! Ты чего так смотришь на меня? Думала, что я даже на велосипеде не умею ездить? Я с детства вожу машину, меня папа научил. Я вообще много чего умею». Она так ловко вывела джип с парковки, что я была удивлена. «Это не машина, а целый танк! Не понимаю, как это тебе удалось так быстро выбраться, не задев ни одно авто!» – воскликнула я. «Опыт!» – скромно ответила Стелла. И мы помчались по вечерней Москве, следуя указаниям навигатора. Офис компании «Протект Хэлм» находился на втором этаже невзрачного здания, расположенного в гуще жилых домов неподалеку от Маяковки. Мы поднялись, стали открывать одну дверь за другой, пока не увидели просторное помещение, занятое столами с установленными на них мониторами. За одним из столов сидел молодой человек в очках и, судя по запаху, пил кофе. — Привет! — Стелла уверенно двинулась к нему. Скучающий молодой человек при виде двух девушек оживился, предложил нам сразу кофе, даже не зная о цели нашего появления. И тут Стелла, которая не переставала меня удивлять, принялась рассказывать совершенно фантастическую, придуманную ею, я так поняла, на ходу, историю о ее молодом человеке, который, как ей кажется, изменяет ей с другой девушкой, проживающей в Большом Казихинском переулке, дом такой-то. Она настолько правдоподобно разыграла перед парнем сцену, целью которой было получить возможность просмотреть нужную нам видеозапись, что мне ничего другого не оставалось, как молча восхищаться талантами моей новой подруги. «Честно говоря, этой записью интересуетесь не вы первые. Ее уже смотрела полиция», – заметил парень, которого звали Виталий. «Видеонаблюдение – это вообще удобно», – сказала я, просто уже, чтобы не молчать. «Мало ли что может случиться рядом с домом». И машины уродуют, и детские площадки, и детей воруют. «Эти дворы тихие», – сказал Виталий, ища нужную запись. «Так что я здесь откровенно скучаю». «А почему полиция заинтересовалась этой записью?» Широко улыбаясь, спросила, как будто бы ничего не подозревающее Стелла, чем снова удивила меня. Однако потом я решила, что не спросить парня об этом было бы не совсем естественно. Да вроде там убийство произошло, в одном из подъездов. Я точно не знаю, я только вчера из отпуска. Вот повезло. Может, окажись на его месте человек более ответственный, умный или просто взрослый, вряд ли мы получили бы доступ к этой записи. Просмотр видео оказался скучным, потому что в подъезд в нужное для нас время почти никто не входил. Лишь три старушки, которые уж точно не могли убить Норкину. Потом толстяк-полицейский в форменной рубашке и фуражке с кокардой, который пробыл в доме почти час. Затем вышла пожилая женщина с заплаканным лицом. «Я думаю, что в подъезд проникли с крыши», – предположила Стелла уже в машине. «Ну, никто здесь не тянет на убийцу. Однако я бы проверила полицейского, мало ли». «Я готова». Тогда поехали в Казихинский переулок, постараемся найти эту женщину с заплаканным лицом. Если визит полицейского довел женщину до слез, значит, у нее в семье что-то произошло, о чем вполне могут знать соседи. Поехали. Было совсем темно, когда мы остановились перед запертой дверью в подъезд, где проживала Норкина. Могу себе представить, как злилась на меня та женщина, которая открыла мне дверь». Может, она родственница Норкиной или просто знакомая. Она думала, что я воровка. Но ничего. Потом, когда она вышла из ванной и проверила квартиру, сразу поняла, что я не взяла ничего ценного. Хотя, если честно, нервничаю. Вдруг сейчас откроется дверь, и из подъезда выйдет именно она. В эту минуту дверь распахнулась, и вышла девушка с таксой. Стелла сразу же принялась ее обрабатывать. Спросила, к кому пару дней тому назад приходил полицейский, попыталась описать женщину. «Это Сучкова Полина Николаевна», — сказала девушка. «У нее внук наркоманом был. Она скрывала это ото всех. Он забирал у нее всю пенсию, украл у нее ордена, медали, драгоценности. Но я не знаю, почему ее до сих пор не оставят в покое. Внук ее умер в прошлом году зимой от передозировки». Полина Николаевна, как мне кажется, вздохнула с облегчением. Знаете, в таких случаях редко кто из родных особенно-то горюет о смерти наркоманов. Вы не подскажете, в какой квартире она живет?» Девушка ответила, мы вошли в подъезд, поднялись на четвертый этаж и позвонили. Дверь нам открыла худенькая пожилая женщина в розовом нейлоновом халатике. Голова в бигуди, лицо в креме. Стелла, мгновенно преобразившись из современной решительной особы в девочку-ботаника с робким взглядом и блеющим голосом, сказала. «Полина Николаевна, добрый вечер. Вы уж извините за поздний визит. Я, журналистка Надежда Романова, собираю материал для статьи. Понимаю, что затрону больную для вас тему, но таких, как ваш внук, в городе много». И мы нашей колонкой стараемся рассказывать вот такие истории в назидании, понимаете? Быть может, кто-то прочтет, сделает для себя какие-то выводы. Хорошо, проходите. Женщина впустила нас к себе легко, как если бы мы были с ней знакомы. Я поразилась тому, насколько доверчивы наши люди и готовы впустить в свою квартиру кого угодно. Стелла задавала какие-то вопросы, дежурные, простые связанные с жизнью наркоманов, записывала все в блокнот, потом плавно перешла к визиту полицейского. Оказалось, что это участковый. «Вероятно, новый участковый и не знает, что Паша умер», – вздохнула женщина. «Наш-то, Сергеев, думаю, в отпуске. Вот этот толстопус его и заменяет». «Он долго у вас пробыл?» «Вообще-то долго» все вопросы мне какие-то задавал. Но если вы вот разговариваете со мной душевно, спокойно, а тот, ну, просто напирал на меня, мол, как же вы вырастили наркомана? Я ему, так это же не сын мой, а внук, у него родители есть. Думаю, у него вообще было не несварение. Лицо кислое такое, все за живот держался. А он не показывал вам свое удостоверение? Нет, он же был в форме. Он приехал на машине, вы не знаете? Полина Николаевна даже тогда не обратила внимания на то, что журналистка ушла от темы и теперь копала под участкового. Да, на машине. Я еще подумал тогда, что ему пешком-то ходить, наверное, тяжеловато. Мы со Стеллой переглянулись. На видео Пузан участковый, выйдя из подъезда, прошел мимо всех машин, выходя со двора. «Знаете, мне что-то так нехорошо стало после его визита, что я пошла в аптеку и сама лично видела, как этот участковый садится в машину». «А номеров не запомнили?» «А зачем номера?» – наконец-то отреагировала пенсионерка. «Хотите его найти? Думаете, он вам другие подобные истории расскажет?» Сама спасла наше положение. «Жаль, что он не представился вам» вздохнула Стелла. Такой материал бы получился. Я сказала, что не видела его удостоверения, но слышала, как он назвал свою фамилию, когда ему позвонили. Может, я не точно услышала. Чепель или Шепель. Ну, вроде Чепель у телефона. Мы поблагодарили Полину Николаевну, записали на всякий случай номер ее мобильного и вернулись в машину. Снова включили видеозапись. «Значит, Чепель, пузо наел. Как вообще его взяли в полицейские?» Возмущалась Стелла. «Думаешь, это он мог убить Норкину?» «Одно из двух. Либо он действительно приходил к Полине Николаевне, чтобы поговорить о внуке-наркомане, либо он заглянул к ней, чтобы обеспечить себе алиби. Постой!» Она набрала номер, и я поняла, что она разговаривает с Полиной Николаевной. «Это Надежда Романова, журналист. Скажите, этот Чепель, когда пришел к вам, он сразу начал расспрашивать вас о вашем внуке?» Она долго слушала, потом поблагодарила женщину и отключила телефон. «Так я и знала. Он пришел к ней, спросил, как у нее дела. Она еще удивилась, откуда вдруг такое внимание?» А потом сама, понимаешь, сама упомянула своего внука. Она спросила его, вы что, снова насчет Паши пришли? Вероятно, он кивнул головой, и она продолжила развивать эту тему. Ты думаешь, это он? Он убил Норкину. Я не знаю, но его визит к Полине Николаевне, ты пойми, его визит к ней ни о чем. Лично меня это насторожило. «Может, нам стоит рассказать об этом Шитову?» – спросила я. «Расскажи, конечно. Тем самым окажешь помощь не только своему Гарри, но и следствию». «Так я ему прямо сейчас и позвоню». «Звони». Я достала визитку, которую мне дал Шитов и набрала номер. «Андрей Сергеевич? Извините, что так поздно. Это Ольга Климкина, подруга Гарри, Григория Горелова». Думаю, у меня есть для вас важная информация.